Он склонился к лицу капитана Осташева. Как себя чувствуете? Тот вдруг начал ему с какой-то кривой лукавенкой подмигивать, зашиптал: "Яду мне дай, воин врач". Яду. Мы еще с вами водки выпьем, капитан, произнес сава обычную в таких случаях фразу. Дот Тишлер.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 Дружелюбно ухмыльнулся немец. — Нам как раз главный и нужен. Мой друг ранен. Я хочу, чтобы вы ему помогли. Вы хороший врач. Вы будете служить Германии. В отчаянии Сава рванулся. Молодой танкист ткнул ему в грудь дуло своего шмайсера. Персонал член.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 Русские, однако, все чаще избегали прямого боя и уходили все дальше, вглубь своей необозримой территории, вольно или невольно переводя сугубо военную доктрину генерал-фельдмаршала Кейтеля в доктрину геополитическую. Оставшиеся же в котлах полки, дивизии и армии бросали оружие, превращаясь в бесчисленные стада военно-пленных генерал-фельдмаршала. тяжелым балластом тормозившее наступлению. Кто знает, почему Иваны отказывались драться? Толи запугали их до смерти ныряющие своим изпод небес ее штукас, толи сразу же уверовали в неизбежный разгром Сталина и не хотели класть свои жизни за проклятый колхоз?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 Вое сиренами, растопырев мощные львиные лапы, падали с небес прямо на Митю с Гошей, прошивали вокруг дерижное сукно, утюжили кургузы и блиндажи остатков оборонительной линии.